Помни татарскую стрелу. В Новгород Александр вернулся не без труда. Всюду набухшие ручьи разлились. Не раз приходилось переправляться вброд через стремительные потоки. Старый Радша с тревогой ожидал возвращения своего питомца. Он внимательно выслушал рассказ Александра о встрече с татарами, расспрашивал обо всех мелочах, подивился – красной татарской стреле, длинный камышовый с трехгранным наконечником. Такое закаленное на огне жало, как вопьется, так его с трудом выдернешь. Счастье твое, что стрела не попала тебе в голову, не вышибла глаза. Слышал я, что такие красные стрелы ханские, ни с ханом ли батыгой безжалостным ты встретился? Не он ли это был возле Игнач Креста? Не он ли сам и запустил тебя стрелу? Помни, Ярославич, что теперь ты уже меченый татарской стрелой, как добрый конь выжженным тавром. Это тебе хорошая памятка до самой смерти, чтобы ты не забыл татарской угрозы всему русскому люду.